Глава 17, в которой друзья узнают, что можно плавать верхом на черепахах. Путешественники шли дальше и дальше, а джунгли все не кончались. С высоты дерева дом повелителя казался совсем близко, однако на самом деле он находился очень-очень далеко. «Давайте немного передохнем», — предложил Карандаш. «Давайте, я тоже устал». Присаживаясь на траву, согласился профессор Пыхтелкин. «Профессор, расскажите нам поподробнее, почему все же вымерли динозавры?» — спросил самоделкин. «И что случилось потом?» «Когда потом?» — не понял ученый. «Потом, когда динозавры вымерли», — уточнил самоделкин. «Что случилось с нашей землей?» «Как утверждают некоторые ученые, 65 миллионов лет тому назад...» В землю врезался огромный метеорит, и на нашей планете начался ледниковый период. Все животные, тяжелее 25 килограммов, вымерли, — начал рассказ ученый. «А я читал, что ледниковый период был еще до динозавров», — удивился Карандаш. «Нет, не до динозавров, а после них», — повторил слова ученого Самоделкин. «Не спорьте, друзья, на Земле было целых четыре ледниковых периода», продолжил профессор Пыхтелкин. «Самый первый из них случился задолго до динозавров, два с половиной миллиарда лет тому назад». «Тогда еще людей на Земле не было», — вставил слово шпион Дырка. «Тогда на Земле даже животных не было», — ставил карандаш. «Это любой ребенок знает, кроме тебя». Затем, 600 миллионов лет тому назад, случился второй ледниковый период. Продолжал рассказ ученый. «Людей все еще не было?» — опять спросил Бульбуль. -Буль. «В тот период и растений почти не было», — ответил ученый. «А потом?» Затем случился третий ледниковый период, в самом конце которого начали появляться первые динозавры. Терпеливо объяснял Семен Семенович. «А последний ледниковый период когда наступил?» Спросил Дырка. «Последний ледниковый период, — рассказывал профессор, — начался 65 миллионов лет назад. Как уверяют многие ученые, он начался из-за того, что в Землю врезался огромный метеорит. Я об этом вам уже рассказывал. Повторяю». Он упал на Мексику. Повсюду стало холодно, почти вся поверхность земли покрылась льдом, и еды почти не осталось. — Все понятно, — ответил Самоделкин. — И когда же он закончился последний ледниковый период? — спросил Дырка. — Он еще не закончился, — засмеялся профессор Пахтелкин. В Антарктиде и Гренландии еще очень много льда. Вот когда там все льды растают, тогда четвертый ледниковый период и закончится. Но, думаю, что случится это не скоро». «Из-за такого количества льда и снега почти все динозавры вымерли?» Поддакнул Дырка. «Правильно, потому что почти вся трава оказалась подо льдом, и ей стало нечего». «И они вымерли», — кивнул ученый. «Многие мелкие животные уцелели и дожили до наших дней», — добавил карандаш. «Крокодилы, черепахи, акулы, морские скаты и лягушки». «Помню, помню», — отмахнулся шпион Дырка. «Вы нам про это уже сто раз рассказывали». «А недавно рыбаки поймали в океане рыбу целиканта» которая, как считалось, вымерла сто миллионов лет тому назад, — добавил ученый. «А какой динозавр вымер последним на Земле?» — спросил пират Бульбуль. -буль. «Я считал, что самым последним динозавром был Стигимолох», — задумался ученый. «Он прожил дольше всех остальных». «А когда же на Земле появился человек?» — спросил Дырка. «Человек стал хозяином планеты всего 4 миллиона лет назад», — ответил Семён Семёныч. «Пещерные люди жили на земле повсюду, охотились на мамонтов, саблезубых тигров, пещерных медведей». «Динозавры-то вообще не вымерли», — шмыгнул носом шпион-дырка. «Вон их, как много на этом острове». «Этот остров уникальный», — радовался на ходу географ. Но про него никто на Земле, кроме нас, не знает. «Ничего, скоро узнает, тихо прошептал пират Бульбуль -буль на ухо дырки. «Нам нужно украсть детеныша-динозавра и продать его за миллион золотых монет в какой-нибудь зоопарк». «Лучше всего украсть не динозаврика, а яйцо динозавра», — тихо объяснил ему дырка. «Стащим яйцо какого-нибудь ценного динозавра от дома». «У нас на чердаке он вылупится из яйца, мы его выкормим молоком, а потом продадим». «Верно!» — обрадовался пират Бульбуль. -буль. «Яйцо гораздо легче украсть, и домой в сумке привезти. Никто и не заметит, что у нас там припрятано». Путешественники шли все дальше и дальше вперед, продираясь сквозь непроходимые джунгли. С высоких деревьев свешивались лианы, вокруг росли огромные папоротники — И самые разные, порой очень колючие кусты, пробираться через которые было иногда просто невозможно. «Ой, смотрите, какое огромное гнездо!» — закричал Самоделкин. «И яйца довольно большие!» — заметил Карандаш. «Штук десять не меньше!» — посчитал пират Бульбуль. -буль. «Это крокодил какой-нибудь сложил их тут, или зебра?» «Зебра яйца не откладывает!» Засмеялся Карандаш. «Ну, какая разница?» Отмахнулся пират Бульбуль. -буль. «Тогда курица или страус?» «Нет, ребята, это не курица и не страус», нахмурился ученый. «Это яйца самого страшного хищника, раптора, что означает «скоростной ящер», самый грозный и сильный хищник из всех, живших на Земле». «Он большой?» — спросил Дырка. «Выше меня?» «Всего два метра, но очень сильный, зубастый и быстро бегает», — ответил географ. «Это яйца велоцираптора, самого страшного семейства рапторов. Тот, кто попадет к нему в пасть, уже не спасется». «Хорошо бы такой зверь жил в зоопарке», — размечтался Карандаш. Чтобы на него дети могли посмотреть. Такой монстр, наверное, любую клетку перегрызет? Спросил самоделкин. У рапторов, конечно, очень сильные зубы, согласился профессор. Но клетку в зоопарке он, пожалуй, не сможет перегрызть. А теперь давайте поскорее уйдем отсюда, пока мама этих малюток не вернулась в гнездо. Друзья пошли дальше. И никто не обратил внимания, что шпион Дырка, немного отстал от группы и незаметно засунул в свою сумку одно яйцо динозавра вот и славаенька радовался разбойник догоняя ушедших вперед путешественников теперь мы с Бульволем подождем пока не вылупится динозаврик продадим его в зоопарк и разбогатеем!» неожиданно джунгли закончились и путешественники вышли к огромному озеру смотрите смотрите — закричал Карандаш. — Что это? — Что такое? — испугался Бульбуль. -буль. — Снова динозавры? — остановился Дырка. — Бежим! — Это не динозавры, а гигантские черепахи, — обрадовался Самоделкин. Прямо у ног путешественников по желтому песку ползали огромные черепахи. То были не просто большие, а гигантские черепахи гораздо крупнее самих путешественников. Я же вам говорил, что черепахи жили 220 миллионов лет назад, во времена динозавров», — улыбнулся профессор Пыхтелкин. «И что самое интересное, и сейчас на Земле можно встретить 230 видов черепах». «Ого, как много!» — удивился Самоделкин. «И все разные?» «Да» кивнул географ. «Черепахи делятся на морских и земных, а земные делятся на сухопутных, которые живут на земле, и пресноводных, вроде тех, что сейчас перед нами». «А откуда они взялись эти черепахи?» спросил Дырка. «Их дальний предок — котилозавр, животное, которое населяло землю до динозавров». У них не было панциря, как у черепах, но они были очень похожи на них. Мелкие особи ловили насекомых, средние были хищниками, а крупные ели растения. «Смотрите, какие же они огромные!» Удивлялся, не веря своим глазам Самоделкин, обходя черепаху со всех сторон. «Интересно, сколько они весят?» Черепахи времен динозавров весили больше двух тонн. А их длина примерно 4 метра, ответил ученый. И жили черепахи более 200 лет, а может и больше, и все потому, что с таким мощным панцирем им ничто не было страшно. Такой панцирь никто не прокусит, даже раптор, покачал головой пират бульбуль. -буль. Ай! Громко крикнул шпион дырка, пряча за спину руку. «Она меня чуть не укусила!» «Не выдумывай!» — засмеялся Самоделкин. «У черепах нет зубов!» Во времена динозавров у черепах были зубы. Вмешался в спор Семен Семенович. Со временем они зубы потеряли, потому что стали есть траву, а не насекомых и мелких животных, как раньше, их далекие предки. «Вы смотрите, какая огромная голова у этих черепах!» обернулся шпион Дырка. «Она даже голову не прячет в домик. Наверное, совсем не боится меня?» «Боится. Просто во времена динозавров голова у черепах действительно была такой большой, что она не могла ее спрятать в панцирь», сообщил ученый. Потом, со временем, когда черепахи стали уменьшаться в размерах, они научились прятать голову в свой домик под панцирь. Смотрите! «Что перед нами?» — громко крикнул пират Бульбуль. -буль. «Дом повелителя динозавров!» Путешественники все как один повернули головы в сторону озера и увидели на самой его середине небольшой остров. Там, на острове, стоял дом, больше похожий на небольшой старинный замок с готическими башенками, половальными окнами, и страшноватыми мраморными животными у входа. «Но он в самом центре озера!» — задумчиво произнес Самоделкин. «Как же мы туда доберемся? «Тут, наверное, в кустах где-то есть лодка», — почесал затылок карандаш. «А иначе как же повелитель добирается до замка?» «Давайте искать лодку», — предложил географ. «Может быть, вон там, в камышах он ее прячет?» «Тут нет никакой лодки», — сообщил пират Бульбуль -буль через несколько минут. «Мне кажется, мы все тут обыскали». «Я понял», — хлопнул себя по лбу профессор Пыхтелкин. «Он плывет верхом на черепахе». «Как это верхом?» — удивился шпион Дырка. «А что разве эти черепахи умеют плавать?» — перебил его Бульбуль. -буль. «Они отличные пловцы!» — засмеялся Семен Семенович. «Могут плавать по много часов без устали». «И меня такая черепаха выдержит!» — засомневался пират Бульбуль. -буль. «Я ведь толстенький, не то что вы». «Ты посмотри, какая она огромная!» — засмеялся Карандаш. «Да ты рядом с ней словно пушинка!» В этот момент друзья увидели, как черепахи медленно поползли к воде. Они были такими тяжелыми, что на песке, по которому они двигались к воде, оставались глубокие полоски, следы их панцирей. «Скорее, друзья, садитесь на них верхом!» — командовал Самоделкин. Путешественники догнали черепаху самой воды и оседлали их, словно лошадок. А те, даже не заметив маленьких всадников, легко зашли в воду и поплыли вперед, в сторону замка повелителя динозавров.